Да, Джон, я согласен, ответил тот, выслушав то же, что Престон сказал серодарнэр Духэмингсу. Если наши опасения не напрасны, лучше поступить именно так, как предлагаете вы. Призвать на помощь ОДС. Призвать на помощь особую десантную службу. Отборные британские части, состоявшие из специалистов по проникновению в глубокий тыл и наблюдению за противником, а иногда занимающиеся и штурмом жилых домов, совсем не так просто, как показывает приключенческих телесериалах. По собственной инициативе ОДС не вступает в игру никогда Согласно конституции, она, как и любые другие войска, имеет право действовать внутри Соединенного королевства только поддерживая гражданские силы, то есть полицию. Таким образом, юридически любой операцией ОДС руководит полиция. На самом же деле, отдав десантникам приказ вперед, полицейский быстренько ретируется. По закону главный констебль графства полиция, в котором не может собственноручно справиться с возникшей проблемой, обязан послать министерство внутренних дел официальный запрос на привлечение ОДС. Но случается, главным констеблю советует подготовить такой запрос, и если намеки сходят из высших сфер, не прислушаться к нему очень трудно. Несменяемый помощник министра, получив от главного констебля запрос, Перед его коллеги в Министерстве обороны, который в свою очередь извещает о запросе директора военных операций, а тот по тревоге поднимает части ОДС. Их база находится в Херифорде. Впрочем, этого лакита занимает подчас лишь несколько минут. Во-первых, за много лет она отточена и отработана до мелочей, во-вторых, когда от британской бюрократии требуется особая быстрота, на помощь приходят дружеские связи между руководителями различных ведомств. Потому соглашение достигается на словах, а бумаги оформляются задним числом. Соотечественникам английские крючкотворы кажутся неповоротливыми, но по сравнению с немецкими или американскими, они действуют буквально с быстротой молнии. Большинство главных констеблей ездили в Херефорд и познакомились с ДЭС, известный в просторечии как полк Посмотрели, какую помощь цена при необходимости может оказать, и мало кого из них эти поездки оставили равнодушными. В то утро главного консселя Суфолка известили из Лондона о неприятностях, свалившихся на графство в виде иностранного шпиона, вероятно, вооруженного и возможно обладающего бомбой, который обосновался в Черихе и в Свече. Ганстейбл позвонил в Вайт-холл, сэр, яберт де Вильерс, разговор уже подготовленному. Затем, сэр, яберт известил о происходившем своего министра и секретаря кабинета, последний же ввел в курс дела премьера. Когда с Даунинг-стрит пришло разрешение задействовать ОДС, сэр Хьюберт переправил заверенные высшей инстанции просьбу в Министерство обороны сэр Торигрину Джонсу, который уже знал обо всем всём из дружеской беседы сэром Мартином Фланнери. Уже через час после разговора между Министерством внутренних дел и главным констеблем Суфолка, директор военных операций беседовал по ВЧ с командиром ОДС в Херефорде. Ударный частий адрес составляется по принципу кратности 4. Из четырех человек состоит патруль, из четырех патрулей батарея, из четырех батарей эскадрон. И они несут вахту то в Северной Ирландии, то на Ближнем Востоке, то в джунглях. Не говоря об особых заданиях, постоянной вахты НАТО и поддержании порядка в самом Херефорде этим занимается эскадрон, постоянно находящийся там. Вахты длятся обычно от 6 до 9 месяцев. В то время в Херефорде был расквартирован эскадрон Би. Как обычно, одна батарея находится в режиме получасового ожидания, а другая в режиме двухчасовой готовности. Каждая эскадрон имеет в своем составе воздушную батарею парашютных десантников, лодочные морских десантников, обученных обращаться со шлюпками, и аквалангами горную альпинистов и мобильную на бронированных лент-роверах. Закончив разговор с Лондоном, Бригадир Джерми Крепс решил послать Випсвич, седьмую батарею эскадрона B, батарею парашютных десантников. Чем ваша семья обычно занимается в этот час? Спросил престону хозяина дома мистера Адриана.